Поиск цели, Резеда, Калифорния, 4.26 дня. Две десятилетние девочки стояли у палатки, торгующей в подземке сэндвичами, и в смущении изучали фотографию, которую им протянул полицейский. Он высунулся из окна автомобиля и расплылся в улыбке, которая могла бы сойти за теплую и дружественную, не будь она такой натянутой. Одна из девочек отвела глаза от этого странного лица. Почему-то ей стало не по себе. Другая не почувствовал ничего подозрительного, сказала «Да, он был тут 15 минут назад. Он, кажется, собирался в пассаж». «Куда?» – переспросил полицейский. Девочка указала на массивное бетонное здание, которое высилось в двух кварталах оттуда и было прекрасно видно издалека. Остин повернулся и внимательно посмотрел в ту сторону, куда махнула рукой его собеседница. Потом выхватил у нее фотокарточку и, сорвавшись с места, помчался к пассажу. Перепуганные девочки смотрели ему вслед. А совсем неподалеку от места Терминатор медленно ехал на мотоцикле Харли и с упорством автоматической видеокамеры запечатлевал все, что попадало в поле зрения. Отыскать Джона для него лишь вопрос времени. Ну а что касается времени, то его у Терминатора целая вечность. Энергии, хранившейся в особых клетках за твердым внутренним каркасом, хватило бы минимум лет на сто. В режиме консервации это время могло растягиваться до бесконечности. Терпение было не достоинством человека машины, а его стратегическим преимуществом. А рано или поздно киборгу предопределено засечь свою цель. Он промчался по мосту над водостоком, обследовал все вокруг не только визуально, но и на слух. Одно его ухо улавливало все, без разбору звуки окружающего мира. Другое автоматически отсеивало то, что не попадало в разряд Honda 125» 1990 года выпуска. Команда «Отыскать» это транспортное средство следовало в памяти сразу же за изображением цели. Рано или поздно. За последние три часа терметра дважды приходил в состояние полной боевой готовности. Но за рулем первого мотоцикла сидела девочка-подросток а вторым управлял мужчина средних лет. Ни один из этих людей не соответствовал нужным параметрам. Затем в мозг терминатора поступил еще один сигнал. Он резко повернул голову. Опять то же самое. Киборг пошарил глазами по улице и моментально отыскал источник звука. На мотоцикле по набережной мчались два паренька. Заработало усиливающее устройство, скрытое в черепе киборга за псевдочеловеческими глазами. Изображение увеличилось 15 раз, потом на экране застыло лицо водителя. Позиция идентифицирована, вспыхнула надпись рядом с нечетко прорисованным лицом Джона Коннора. Терминатор развернул громоздкий Харлей и выехал на улицу параллельную водостоку. Цель двигалась по бетонному коридору. Терминатору пришлось поднажать, чтобы не потерять мальчика из виду. Одним глазом киборг смотрел перед собой, искусственно создавая объемность изображения с помощью расчета светотени. Другой его глаз не отрывался от цели. Робот осмотрел и второго пассажира, но ничего ценного в нем не обнаружил. Такого объекта в электронной памяти не существовало. Затем, рассчитав траекторию движения мотоцикла, терминатор пришел к заключению, что цель находится слишком далеко и движется слишком быстро, поэтому с ней невозможно вступить в контакт. Придется идти на перехват. Терминатор наклонился ниже и помчался еще быстрее. Грязный гравий, которым была усыпана дорога, пролегавшая буквально в нескольких сантиметров от водостока, тормозил движение. Доехав до перекрестка, терминатор был вынужден замедлить ход и окинуть дорогу обоими глазами, что случалось только в исключительных случаях для подстраховки. Ему пришлось использовать свое сверхреальное чувство скорости и инерции, чтобы не столкнуться с приближавшимся микроавтобусом. Мотоцикл чудом проскочил на волосок от него. Попытавшись вновь засечь цель, термометр обнаружил, что она исчезла. Быстро просканировав водосток внизу, он ничего в нем не обнаружил. Однако робот улавливал высокочастотные звуки мотоциклетного мотора. Он быстро просканировал пространство в поисках ускользающей цели. Мотоцикл проехал примерно полквартала по улице, перпендикулярной водостоку, и теперь выруливал на стоянку возле «Пассажа» массивного четырехэтажного торгового комплекса. Терминатор плавно обогнал несколько машин, ехавших с меньшей скоростью, и приготовился к решающей встрече. АТАКА Пассаж В РЕЗЕДЕ 5.06 ДНЯ Джон проталкивался сквозь толпу в салоне игровых автоматов. Уши закладывало дешевых звуковых эффектов, на светящихся мониторах изображались в миниатюре всевозможные сцены массового уничтожения. Тим как раз выбыл из игры под названием «Пришельцы», когда увидел приближавшихся друзей. Джон кивнул паре знакомых из колледжа и встал за спиной какого-то подростка, который играл в войну в пустыне. Все его истребители F-14 уже были сбиты. Джон стал готовиться к атаке. Он на этом деле собаку съел. Когда последняя ракета взорвалась, забросав все вокруг градом обломков и на экране засветилась надпись «Игра окончена», Джон сел за пульт и опустил в щель жетон. Затем потянул на себя ручку, и земля тут же ушла у него из-под ног. Джон нахмурился и сосредоточил все внимание на экране. Первая ракета налетела внезапно, но он успел отреагировать и, ринувшись вниз, избежал взрыва. Потом появилась вторая ракета. Джон выстрелил из пушки, расположенной на крыле, и от ракеты осталось мокрое место. Игра была несложной. Мотор Харли грохотал, что есть мочи, когда терминатор остановился на стоянке неподалеку от эскалаторов. Маленькая Honda Джона» гордо красовалась по соседству с большими мотоциклами. Терминатор припарковал «Харли» и выключил мотор. Полицейский Остин шагал, подхваченный людским потоком. Пассаж в этот субботний день был битком набит покупателями всех возрастов. Полицейский вглядывался в лица мальчишек, озабоченно ища того, кто был ему нужен. Показал фотографию ребятишкам возле пиццерии «Перри» на втором этаже. Они пожали плечами. Остин заметил, что охранник смотрит на него с любопытством. Взвесив все «за» и «против», он направился к нему и тоже показал снимок, попросив помочь найти мальчика. Джон, торчавший в зале игровых автоматов, с головой ушел в игру «Ракетная война». Он выигрывал с очень большим счетом. Джон ловко отражал нападение вражеских межконтинентальных ракет с разделявшимися боеголовками. Они сыпались на него градом. «Три? Нет, четыре? Нет, пять штук одновременно». Джон старался реагировать как можно быстрее, но даже ему это было не под силу. Над взлетевшим на воздух миром разрослось белое облако, похожее на гриб. Игра окончена. На табло появился результат – Джон оказался на третьем месте среди игравших, но войну он тем не менее проиграл. Раздосадованный мальчуган нехотя отошел от автомата и оглянулся, ища во что бы еще поиграть. В эту минуту за окном показался полицейский Остин. Его взгляд был устремлен туда, где только что стоял Джон. Но мальчик уже успел смешаться с толпой. Полицейский двинулся дальше и вскоре скрылся из виду. Джон остановился у следующего автомата и порылся в карманов. Жетонов у него было полно. Он юркнул в кабинку. Терминатор пробирался сквозь толпу покупателей, как полбаньян сквозь лесную чащу. Согласно американской легенде, дровосек, совершавший с помощью своего синего быка, малыша, невероятные подвиги и при этом еще умудрялся нести в упаковке букет роз с длинными стеблями, словно парень, спешащий на любовное свидание. Он вел поиски методично, зная, что цель близка. Вглядывался в каждое лицо, но ни одного занесенного в его память ему не попадалось. Рано или поздно. Остин дошел до конца галереи. Он уже успел бегло осмотреть магазинчики на всех этажах. Джона Коннора нигде не было. Полицейский повернулся и пошел назад тем же путем. Мимо закусочной, где продавались бутерброды с сосисками, обувного отдела, подарочного, пиццерии, кафе, где можно было поесть такое латиноамериканское кушанье, маисовые лепешки с мясом и соусом, книжной лавки, зала игровых автоматов, рыбного ресторана. Остин решил возвратиться к игровым автоматам. У входа стояла дюжина ребятишек. Они хвастались друг перед другом выигрышами. Поток посетителей увеличивался. Остин решил более тщательно осмотреть зал. Он оказался среди гомонивших и носившихся взяты вперед детей. В противоположном конце зала Джон вел прицельный огонь по мигам. Тим незаметно приблизился и тронул приятеля за плечо. Он старался сохранять самообладание, но это у него не очень получалось. В его голове слышался еле сдерживаемый страх. «Тебя тут ищет легавый!» «Отвержись!» – сказал Джон и дернул плечом. «Да честное слово, смотри!» Джон знал, что это вранье, но все-таки выглянул, прячась за автоматом. Высокий худощавый человек в форме показывал стоявшим рядом с ним мальчишкам какую-то фотографию. Они смотрели на нее, наморщив лбы. Потом один кивнул в сторону Джона. Сердце Джона учащенно забилось. Он быстро присел на корточки, ведь полицейский повернул голову и чуть было его не увидел. Затем мальчик, радучися, обошел автомат с другого конца и кинулся прочь, спасаясь бегством. Мать очень рано втолковала ему, что от полицейских нельзя ждать ничего хорошего. Остин увидел, как Джон бежит вдоль игровых автоматов. Не раздумывая, он ринулся за ним. Глянув через плечо, Джон убедился, что сбываются его худшие опасения. Легавый преследовал его, проталкиваясь сквозь толпу. Мальчик припустил еще быстрее, пытаясь не сбить с ног стоявшего посреди прохода невысокого толстого подростка. Легавый догонял его, причем несся на пролом и сбил толстого паренька с ног. За спиной полицейского бурлила толпа. Джон все понял и пустился бежать, сломя голову. Полицейский не отставал. Он расшвыривал попадавшихся на пути детей словно теннисные мячики. Джон миновал служебное помещение и склад, увернулся от управляющего и через пожарную дверь выскочил в служебный коридор. Длинный, плохо освещенный туннель ввел прямо на стоянку у выхода. Только бы добежать, казалось сердце Джона вот-вот выскочит из груди. Он был уже на полпути к заветной двери, как перед ним вдруг вырос терминатор. Джон моментально узнал это лицо. Он видел его много раз. Мама часто показывала ему газетные вырезки. Перед ним стоял именно тот тип. Сумасшедший, который устроил перестрелку в полицейском участке, теперь он стоял прямо перед Джоном. Мальчик попытался затормозить, чтобы не столкнуться с незнакомцем. Терминатор засек цель. Бумага развернулась, розы посыпались по полу. Холодно блеснула вороненная сталь пистолета. Цветы хрустнули под ботинком терминатора. Он сделал шаг вперед и поднял оружие. От ужаса у Джона отнялись ноги. Он попал за западню. Узкий простреливаемый с обеих сторон коридор был как бы живой разновидностью видеоигры. Время остановилось, и мальчик совершенно полдухом, духом, поняв, что этот сумасшедший собирается его убить. Терминатор бесстрастно зарядил револьвер. Движения его были неторопливыми и плавными, словно он проделал это уже миллион раз. Металлический лязг затвора был подобен грому. Время начало быстро отматываться назад. Джон затормозил, развернулся и хотел дать задний ход. Но с другой стороны к нему быстро приближался легавый, на ходу доставая свой пистолет, берету, целясь прямо в Джона. Мальчик оглянулся и увидел где-то на уровне своей головы черное дуло. Он еще никогда в жизни не был в таком переплете. Жуткие, кровавые сцены бессмысленных убийств, кошмары, много лет подряд мучившие его по ночам, превратились в реальность. И Джон оказался в самом центре этих ужасов. Все кончено. Но вдруг случилось нечто странное. Незнакомец тихо произнес «Ложись». Джону это пришлось по душе, и он мгновенно упал на пол. Пистолет оглушительно громко выстрелил у него над головой. Джон оглянулся и увидел, что незнакомец попал легавому в грудь. Это случилось в тот момент, когда полицейский нажимал на курок. Его пули срикошетили в потолок. Не дав легавому снова прицелиться, незнакомец всадил в него еще одну пулю. И еще. Он стрелял с каждым выстрелом, делая шаг вперед и оттесняя полицейского в конец коридора. Крови Джон не видел. Всякий раз, когда пули попадали в полицейского, в разные стороны разлетались брызги хрома. Хлопки выстрелов слились в один резкий громкий гул. Затем наступила звенящая тишина. Джон сел на пол и, затаив дыхание, смотрел во все глаза на труп, валявшийся в другом конце коридора. Полицейский лежал на спине и не шевелился. На Джона упала тень. Он задрал голову и увидел, что над ним стоит незнакомец. Но он смотрел не на Джона, а в конец коридора. Джон тоже обернулся. Легавый медленно привстал. Джон нахмурился, решив, что сейчас начнется новый кошмар. Полицейский встал на ноги, словно он всего-навсего упал. Словно не в него только что всадили пять пуль десятого калибра. Джон совсем ничего не понимал. Но зато термиатор сразу все понял. Он схватил Джона за куртку, прижал к груди и повернулся спиной к полицейскому, который открыл огонь. Леговый хладнокровно нажимал на спусковой крючок, да еще с такой скоростью, что казалось, у него в руках не пистолет, а автомат. Пули 9-миллиметровых патронов отскакивали от спины терминатора, оставляя на мотоциклетной куртке кровавые дыры. Из комнаты отдыха выглянул перепуганный человек. Он попал прямо на линию огня и тут же упал, точно подкошенный. Затем в берете кончились патроны. Джон в страхе оградил себя и с облегчением отметил, что не ранен. Все пули угодили в этого полоумного. Но он почему-то даже не пикнул. Джон в изумлении смотрел на его кровоточащие раны, но мужчина поднял его одной рукой и впихнул в комнату электриков. А сам отсвырнул пистолет, в котором кончились патроны, и двинулся к полицейскому. Легавый тоже бросил замолкшее оружие. Оно стукнулось о пол. Остин спокойно и быстро достал второй пистолет и щелкнул предохранителем. Термиатор был от него в 20 футах. Он неумолимо приближался. Полицейский открыл огонь. Пули попадали к киборгу в грудь, вздымая многочисленные фонтанчики крови. Но терминатор никак на это не реагировал. До полицейского оставалось 10 футов. Бах-бах-бах-бах. Ни полицейский, ни терминатор не изменились в лице, глядя, как пули дырявят куртку киборга. Но вот в пистолете кончились патроны, и терминатор остановился в двух футах от полицейского. Секунду они оценивающе глядели друг на друга. Киборг был повыше своего худощавого, одетого в полицейскую форму противника. Казалось, он мог переломить его пополам, как спичку. Терминатор провел мультисканирование и мгновенно определил, что за враг перед ним. Но у него было недостаточно технической информации об этом виде роботов их основных преимуществах и недостатках. Человек в торопях, составлявший эту программу, рассчитывал только на собственную память. Киборг перебрал тактические возможности по не в секунду, но так и не сумел принять решение. Зато он понял, что стоит придерживаться наступательной тактики. Выпив у полицейского оружие, терминатор стиснул его в своих могучих объятиях. Но Остин оказался на удивление сильным. Джон высунулся из-за двери и широко раскрытыми глазами смотрел, как дерущиеся колотят друг друга о стены коридора. Перегородка не выдержала этих ударов и проломилась. Полицейский был намного ниже, но поднял Терминатора в воздух, словно игрушку, швырнул в пролом стены и рынулся вслед за ним. Джон сидел на полу, сжавшись от страха. Случившееся никак не укладывалось в его мозгу. Но тут вдруг что-то заставило его вскочить и бежать прочь. Под ним подкашивались ноги, но он слышал из-за стены глухие удары и это удеситеряло его силы. Джон с распахнул дверь и выбежал на автостоянку. По галерее первого этажа шел охранник, все так же выглядывая в толпе подозрительного мальчишку, фотографию которого ему показал полицейский. Вдруг откуда-то сверху раздался оглушительный треск. На пол сыпался дождь битого стекла. Люди подняли крик. Охранник вилял из стороны в сторону, ловко уворачиваясь от осколков, которые вонзались в пол, как булавки в специальную подушечку. Он попытался на ходу расстегнуть кобуру и вытащить свой револьвер 38-го калибра. Когда же снова взглянул вверх, то увидел падающего с третьего этажа мужчину, который грохнулся об пол, словно мешок с сырым цементом. На том месте, откуда он упал, появился полицейский. Он отпихнул в сторону зацепившийся за его рукав манекен и поглядел вниз. Охранник опустил пистолет, полицейский резко повернулся и скрылся из виду. Ошеломленные покупатели расступались, давая дорогу хмурому полицейскому. Он вылез из разбитой витрины отдела верхней одежды и ринулся в погоню, предварительно определив траекторию движения цели, выразившую в миллионах бессмысленных с точки зрения человеческого разума цифр. Но Остин не был человеком. Через 6 секунд он домчался до служебных помещений и полетел по коридору с неумолимостью несущегося под откос поезда. И при этом на ходу перезаряжал пистолет. Терминатор неподвижно лежал на куче битого стекла. Какой-то парень, фотографировавший свою девушку возле катки с пальмами, обернулся, разинул рот и машинально сфотографировал покойника. Как вдруг тот открыл глаза. Парень заморгал и попятился, а терминатор сел и огляделся по сторонам. Внутренние датчики подсказывали ему, что из-за страшного удара, сотрясшего все его системы, он пробыл без сознания около 4 секунд. Незамедлительная проверка повреждений показала, что в настоящий момент системы работают нормально. Вся механическая часть в порядке. Терминатор легко поднялся на ноги. Фотоаппарат в руках у изумленного парня щелкал и щелкал, как бы самостоятельно делая снимок за снимком. Парень не мог оторвать взгляда от рослого покойника проталкивавшегося сквозь толпу растерянных людей, и сам того не замечая, щелкал затвором. Терминатор кинулся к эскалатору. Из страха, что лифт придется долго ждать, Джон припустил по лестнице, ведущей на автостоянку, где был его мотоцикл. Мальчика не покидало странное чувство полной ирреальности происходящего. Почему полицейский пытался его убить? Кто, черт подери, тот второй в куртке? А самое главное – Как это им обоим удалось не сыграть в ящик? И вот, когда запыхавшийся Джон уже подбегал к своей Хонде, он вдруг кое-что вспомнил. Насчет людей, которых не так-то легко убить. Мама что-то говорила? Нет, это совершенный бред. А если не бред? Джон лихорадочно нажал на педаль стартера. Черт побери, мотор не желал заводиться. Это от того, что у него так дрожат руки. Послышались торопливые шаги. Мальчик поднял голову и увидел. Полицейского, который появился из дверей, ведущей на лестничную клетку, и кинулся прямо к нему. Джон вдруг почувствовал вялость во всех членах. Он продолжал дрожать, но страх его больше не мучил. Если не удастся завести мотоцикл, ему крышка. Отстраненно подумал Джон. Он еще раз нажал на педаль. Машина взревела и ожила. Это оказалось очень даже кстати. Легавый был уже совсем рядом. Джон включил передачу и рванул к главному выезду со стоянки. Он увидел в зеркало, что полицейский бежит следом с невероятной быстротой, перебирая ногами. Джон поддал газу и выжил 40 миль в час, что было довольно рискованно, ибо ему приходилось маневрировать в узком пространстве. Но легавый висел у него на хвосте. Джон сделал крутой вираж, объехал припаркованные в ряд машины и миновав ворота, оказался на мостовой в густом потоке транспорта. Ему пришлось буквально вжаться в седло, чтобы не врезаться в выросшую на его пути груду металла. Прямо на него ехал большой грузовик с прицепом, перевозившись в сборные дома. В самый последний момент шоферу удалось затормозить и машину занесло. Водитель выругался и нажал на клаксон. Чертов идиот!» Пробубнил он себе под нос, глядя, как мотоциклист, рискуя жизнью, обгоняет на полном ходу машины. Шарахнуть бы мальчишку пару раз башкой о мостовую, сразу бы научился культурно ездить. Но тут в дверцу кабины что-то стукнуло. Водитель быстро повернулся и увидел полицейского, который пытался дотянуться до открытого окна. Внезапно он распахнул дверцу, вцепился водителю в горло мертвой хваткой и, подняв воздух, швырнул словно пушинку на мостовую. Одним словом водителя, они мальчишку, шарахнули башкой о мостовую. Пешеходы завизжали, машины заскрежетали тормозами, чтобы не наехать на человека на асфальте. Водитель с трудом, приподняв голову, увидел, что полицейский занял его место в кабине и помчался вперед. «Наверное, он на задании черт бы их побрал», – подумал шофер, трогая ушибленную голову. Он подполз к тротуару, к нему подбежал мужчина, собралась толпа зевак. «Ничего, я в порядке», – сказал водитель, надеясь, что это так и есть. Но вдруг зеваки кинулись в рассыпную, и водитель увидел, что прямо на него мчится большой мотоцикл. Мчится, не сбавляя скорости. Водитель попытался встать, но не мог. Мотоцикл чудом не наехал на него. Сидящий на мотоцикле мужчина влетел на бешеной скорости в самую гущу почти парализованного транспорта и скрылся в том направлении, куда уехал полицейский на украденном грузовике». Джон видел в зеркальце, как маньяк легавый швырнул на мостовую водителя грузовика. Объехав притормозивший джип, мальчишка оглянулся. Полицейский теперь сидел за рулем большого грузовика с прицепом и гнался за ним напролом, словно пьяный динозавр. Он с размаху толкнул легковушку, и она врезалась в дерево на обочине. Другую отшвырнул на полосу встречного движения. Но его это словно не касалось, даже наоборот. Он еще прибавил скорость. Расстояние между грузовиком и мотоциклом стремительно сокращалось. Выехав на перекресток, Джон резко вильнул, объехал микроавтобус и шмыгнул в переулок. Ему не нужно было оглядываться, он и без того знал, что полицейский следует за ним. Но путь к спасению все-таки существовал. Джон вспомнил про свою заветную тропку. Он сполз с сиденья и покатился под уклон к водостоку. Скользко. Мальчик опустил ногу, пытаясь удержать мотоцикл. Затем пригнулся к рулю и дал полный газ. Крошка Honda соскочила с бортика и, оказавшись на сыром дне водостока, юркнула в более узкое его ответвление с высокими вертикальными стенками. Заметить Джона с дороги было невозможно, а он таким путем попадал прям мягенько домой. Если легавый не записал номер мотоцикла, то все, кажется, обошлось. Джон притормозил и с опаской оглянулся назад. Никаких признаков погони, разве что... «Нет, нет, нет!» – мысленно молил Джон, увидев, как на солнце наплывает огромная тень. Громадный величиной дом грузовик с ревом проломил ограждение, расшвырял в разные стороны бетонные блоки и устремился прямо в канал. Казалось, он перемахнет через него по воздуху, но сила земного притяжения взяла свое. Грузовик грохнулся в бетонное дно и подпрыгнул продолжая двигаться со скоростью 50 миль в час. Потом колеса вильнули, и машина с жутким металлическим скрежетом врезалась в стену, отскочила от нее и, взрывив точно раненый в брюхо стегозавр, ринулась вперед, набирая скорость. Грузовик летел прямо на Джона. Мальчик выжал из мотора все, что мог. Грузовик мчался по дну водостока, словно поезд по туннелю. Огромные колеса разбрызгивали во все стороны зловонную жижу, заслоняя грязной пеленой заходящее солнце. Казалось, за Джоном гонится сам демон, жаждущий заполучить его душу. Джон чувствовал его каждой клеткой своего существа, а в зеркало видел железное чудовище-грузовик. Он так близко, что казалось, протяни руку и коснешься решетки радиатора. Больше наращивать скорость мальчик не мог. Конда и так была на пределе. Мотоцикл, не разбирая дороги, мчался со скоростью 64 мили в час. Грузовик неумолимо настигал его. Джон смотрел только вперед, а поэтому не заметил мчавшийся чуть позади сверху мотоцикл Харли. За рулем сидел терминатор. Он делал все, чтобы догнать их. Киборг видел и Джона, и этот проклятый грузовик. Они были внизу в каких-нибудь 20 футах от него. Терминатор вынул из кармана кожаной куртки револьвер, который успел прихватить в коридоре пассажа, прицелился, держа револьвер на весу и выстрелил. Пуля пробила хромированную выхлопную трубу грузовика. Полицейский даже не обернулся. Взгляд его был прикован к цели, небольшому пятнышку, маячившему прямо перед ним. Джон въехал в здоровенную лужу, и мотоцикл потерял управление, а значит и скорость. Массивный передний бампер грузовика ткнул в заднее крыло мотоцикла. Да так, что чуть не отломилось колесо. Оглушительно взревел мотор, и бампер опять ткнулся в заднее колесо Хонды. Терминатор прицелился и снова выстрелил. Но мотоцикл, ехавший по неровному гравию, качнулся, и Киборг не попал в цель. Пистолет сместился на каких-то полмиллиметра, но этого оказалось достаточно, и пуля угодила в бетонную стену. Киборг решил, что в таких условиях задания выполнять невозможно, следовательно, необходимо их изменить. Терминатор крутанул руль, и мотоцикл слетел на обочину. Машина взмыла в воздух и перемахнула через ограждение, отделявшее дорогу от водостока. Массивный Харли был вовсе не создан для таких полетов. Но Киборг изгибался, стараясь выровнять 700-фунтовую машину, падавшую вниз. Харли с силой ударился о дно водостока, и из-под колес вырвался сноп искр. Удержать мотоцикл от падения мог только робот, отличавшийся мгновенной реакцией. Термиатор боролся с потерявшим управлением мотоциклом и победил. Киборг нажал на газ. Мощный мотоцикл, вписавшись в узкий просвет между грузовиком и стеной, выскочил вперед и заслонил собой малютку Хонду. Джон оглянулся и увидел Харли, несущийся на той же скорости, что и его мотоцикл. Его выхватила из седла могучая рука, какую-то долю секунды он болтался в воздухе. Внизу маячили расплывчатые очертания «Хонды», мчавшийся по инерции вперед, и виднелся грузовик, который подбирался все ближе и ближе. Термиатор посадил Джона перед собой, «Хонда» покачнулась и упала, и тут же превратилась в лепешку под колесами громадного грузовика. Мотор «Харли» заработал на полную мощность и мотоцикл рванулся вперед, за 3 секунды разогнавшись до 80 миль в час. Грузовик не мог развить такую скорость и начал отставать. Впереди оказался «Виадук». Его опоры разделяли водосток двое. «Харли» ринулся по более короткому пути. Полицейский «Остинг» мгновенно сообразил, что грузовик не пройдет ни по одному из разветвлений и что махину, мчавшуюся так быстро, вовремя остановить не удастся. Однако ущерб его собственной персоне можно было свести к минимуму. Колеса заклинило, а машина, скользнув по заляпанной грязью бетону, врезалась в опоры виадука на скорости 65 миль в час. Бетон и сталь поцеловались, и, слившись в страстных объятиях, рухнули на землю. Кабина грузовика слегка высунулась из-за столбов, поддерживающих виадук, но ее смяло, как картонную коробку. Из пробитого бака хлынула горючая. В лужу бензина попал обрывок провода и... Харли выскочил из туннеля, седоки оглянулись, увидели пламя, полыхнувшее от взрыва бензобака в грузовика. Терминатор затормозил. Джон высунулся из-за его плеча, чтобы поглазеть на катастрофу. В туннеле свирепствовал пожар. Однако в огне что-то двигалось. И приближалось к ним. Киборг потянулся было за револьвером, но почему-то раздумал. Из туннеля, покачиваясь, выкатилось горящее колесо и смешно шлепнулось в грязь. Джон глядел, как языки пламени пожирают грузовик, как воздух поднимается черный дым. Никому не выбраться из этого ада. Терминатор нажал на педаль газа, они помчались вперед и скрылись за поворотом. Пламя, словно живое, метнулось вслед за ними из тоннеля. Потом оно на самом деле ожило, в нем что-то шевелилось. Сперва это был просто силуэт, спокойно продвигавшийся вперед. Затем из туннеля вышло человекоподобное существо. На гладкой, словно хромированной поверхности его тела плясали отблески оставшегося позади пламени. Казалось, будто в болванку, имитировавшую форму человеческого тела, залили жидкую ртуть. Суставы странного существа не просто сгибались и разгибались, а поворачивались под любым углом. У него внутри не было вспомогательного механизма со сложной системой гидравлики и множеством проводов, как у Терминатора. Лицо этого робота было каким-то неопределенным, словно не имело черт. Он шагал по туннелю, не обращая внимания на страшную жару. С каждым шагом в его облике появлялось что-то новое. Сначала возникли очертания костюма, потом более мелкие детали – пуговицы, значок. Но все это было пока что из металла, похожего на ртуть. Это киртутный человек. Когда существо сделало последний шаг, оно само и его одеяние приобрели окраску. Робот снова превратился в полицейского Остина. Тоже красивое юное лицо. Те же холодные глаза. Их взгляд был устремлен туда, куда умчалась его цель. Мозг этого робота был не на микросхемах. Это был абсолютно новый уровень развития искусственного интеллекта. Молекулярный мозг как и сам робот, функционировал на жидком металле. Сейчас этот мозг пузырился, перебирая возможные варианты. И все со смертельным исходом. До слуха робота донесся вой приближавшихся издалека сирен. Слуховые датчики могли быть расположены в любой части тела, ведь каждая молекула содержала в себе генетическую программу всего организма. Но теперь датчики приняли форму человеческих ушей. Незаметной запеленной удушливого дыма робот выбрался из канала как раз в тот момент, когда на место происшествия прибыло несколько патрульных машин. Полицейские выскочили на мостовую и, проталкиваясь сквозь растущую толпу зевак, принялись расчищать дорогу пожарной машине, которая раньше других примчалась по вызову. Среди тех, кто наводил порядок в толпе, был и красивый молодой полицейский с холодными глазами. На месте катастрофы или убийства всегда много полиции. Способность ртутного человека к мимикрии была, конечно, идеальной. Она давала ему прекрасную возможность служить и защищать. Служить и защищать небесную сеть. Когда пожарная машина подрулила к нужному месту, и из нее выпрыгнули пожарники, засуетившиеся возле бронзбойтов, полицейский Остин незаметно смешался с толпой и сел в одну из патрульных машин. Никто не обратил на него ни малейшего внимания. Робот завел мотор и поехал выполнять свое задание.